сказала звезда, цитируя по-тибетски стихи и ее торжественный голос стал низким от звучащего в нем сомнения. Примечание. Тут проводилась цитата из стихотворения, сложенного отшельником милореспо XI век, удалившимся от мира в пещеру. Это стихотворение очень популярно в Тибете. Вот его значение. Если я сумею жить в уединении до смерти и не буду испытывать искушения вернуться в мир, я смогу думать, что достиг духовной цели, к которой стремился. На следующее утро я поднялась к жилищу гом -тшена. Это тоже была пещера, но больших размеров и лучше моей приспособленные для жилья. Все пространство над скальным сводом отгораживала стена, сложенная из выветренных камней, сделанной в нее прочной дверью. Первое помещение было кухней. Естественная арка в глубине служила входом в небольшой грот, нечто вроде коридорчика, превращенного Гомотшеном в комнату. Туда вела деревянная ступенька, так как уровень пола грота была выше пола кухни. Арку закрывала тяжелая разноцветная портьера, эта задняя комната совершенно не вентилировалась. Единственная трещина в скале, пропускавшая прежде со светом и воздух, была заделана оконной рамой. Обстановка состояла из деревянных ларей, нагроможденных друг на друга за занавеской висевший над ложем, сооруженным из нескольких разложенных на земле больших твердых подушек. Перед ложем стояли два низеньких, сдвинутых вместе столика, вернее, просто поставленные на ножки доски, покрытые резьбой и раскрашенные. В глубине грота на маленьком алтаре виднелись обычные статуэтки и приношения. Каменные стены были сплошь завешаны картинками без рам, наподобие японских кимоно. Одна из таких картин маскировала шкаф, где лампы тантрических сект держат пленного демона. Впрочем, во время моего первого визита мне его не показывали. Снаружи две лачоги, пристроенные к скале, служили складом для припасов. Как видите, жилище Гомдшена не было лишено некоторого комфорта. Это орлиное гнездо возвышалось над романтическим и безлюдным ландшафтом. Обо всей округе ходила недобрая молва. Туземцы считали примыкавшую к жилищу ламы местность логовом злых духов. Рассказывали, что когда-то давно... Некоторые селян, дровосеки или бредущие за стадом пастухи, отваживались иногда заходить в эти края. У них бывали фантастические встречи, порой кончавшиеся трагически. Тибетские отшельники любят выбирать такие места для жилья. С одной стороны, они считают их подходящей ареной для духовных подвигов, а с другой, полагают... по крайней мере, тибетцы им это приписывают, что здесь они смогут применить на деле свои магические знания во благо людям и животным, либо обращая демона в праведную веру, либо не позволяя им сеять зло. Прошло уже 17 лет с тех пор, как лама, именуемая туземцами Джоо Гом Ченом, Владыка Гом-Тшенов впервые обосновался в этой пещере. Монахи из монастыря Латшен постепенно приспосабливали ее для жилья, пока она не превратилась в только что описанную мной резиденцию. Сначала отшельник жил в строгом заточении. Селяне и пастухи, снабжавшие его пищей, оставляли свои подношения у двери и удалялись, Не повидав его, к тому же приют его был недоступен в течение трех или четырех месяцев, в году из-за снежных заносов, делавших непроходимыми все ведущие к нему долины.